Глава восьмая Наташа поступила учительницей в уезд на ткацкую фабрику, и Ниловна начала доставлять к ней запрещенные книжки, прокламации, газеты. Это стало ее делом. По нескольку раз в месяц, переодетая монахиней, торговкой кружевами и ручным полотном, зажиточной мещанкой или богомолкой страницей, она разъезжала и расхаживала по губернии с мешком за спиной или чемоданом в руках. В вагонах и на пароходах, в гостиницах и на постоялых дворах она везде держалась просто и спокойно, первая вступала в беседы с незнакомыми людьми, безбоязненно привлекая к себе внимание своей ласковой общительной речью и уверенными манерами бывалого много видевшего человека ей нравилось говорить с людьми нравилось слушать их рассказы о жизни жалобы и недоумения сердце ее обливалось радостью каждый раз когда она замечала в человеке острое недовольство то недовольство которое протестуя против ударов судьбы, напряженно ищет ответов на вопросы, уже сложившиеся в уме. Перед нею все шире и пестрее развертывалась картина жизни человеческой, суетливой, тревожной жизни в борьбе за сытость. Всюду было ясно видно грубо-голое, нагло-откровенное стремление обмануть человека, обобрать его, выжить из него побольше пользы для себя и спить его крови. И она видела, что всего было много на земле, а народ нуждался и жил вокруг несчастлимых богатств, полуголодный. В городах стоят храмы, наполненные золотом и серебром, ненужным Богу, А на папертях храмов дрожат нищие, тщетно ожидая, когда им сунут в руку маленькую медную монету. Она и раньше видала это. Богатые церкви, шитые золотом ризы попов, лачуги нищего народа и его позорные лохмотья. Но раньше это казалось ей естественным, а теперь непримиримым и оскорбляющим бедных людей, которым она знала, церковь ближе и нужнее, чем богатым. По картинкам, изображавшим Христа, по рассказам о нем, она знала, что он, друг бедных, одевался просто, а в церквях, куда беднота приходила к нему за утешением, Она видела его закованным в наглое золото и шелк, брезгливо шелестевший при виде нищеты. И невольно вспоминались ей слова Рыбина «И Богом обманули нас». Незаметно для нее она стала меньше молиться, но все больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени Его, как будто даже не зная о нем, жили, казалось ей, по его заветам, и, подобно ему, считая землю царством бедных, желали разделить поровну между людьми все богатства земли. Думала она об этом много, и росла в душе ее эта дума, углубляясь и обнимая все видимое ею, все, что слышала она, росла, принимая светлое лицо молитвы, ровным огнем обливавший темный мир всю жизнь и всех людей. И ей казалось, что сам Христос, которого она всегда любила смутной любовью, сложным чувством, где страх был тесно связан с надеждой и умиление с печалью, Христос теперь стал ближе к ней, И был уже иным, выше и виднее для нее, радостнее и светлее лицом. Точно он, в самом деле, воскресал для жизни, омытый и оживленный горячую кровью, которую люди щедро пролили во имя его, целомудренно не возглашая имени несчастного друга людей. Из своих путешествий, Она всегда возвращалась к Николаю, радостно возбужденная тем, что видела и слышала дорогой, бодрая и довольная исполненной работой. «Хорошо это — ездить везде и много видеть», — говорила она Николаю по вечерам. «Понимаешь, как строится жизнь. Оттирают, откидывают народ на край ее». Обиженный, копошится он там, но хочет не хочет, а думает: "За что? Почему меня прочь отгоняют? Почему всего много, а голоден я? И сколько ума везде, а я глупый чомен? И, и где он, Бог милостивый, пред которым нет Бога, того и бедного?"